Глава пятая. Перед нами стоял наш дуэлянт с карманным фонариком в руках. Ну, чего тебе? вырвала свою руку Н. Прежде всего хочу вернуть вам вашу лестницу, кивнул Франсуана, лежавший у его ног сверток. Если, конечно, вы не ставили задачей привлечь внимание охраны. У них как раз сейчас обход. Спасибо. Дальше что? взяла лестницу Н, видимо не терявшая надежды избавиться от ненужного свидетеля. «Как я понимаю, вы собираетесь покинуть нашу мадам?» – спросил Франсуа, посмотрев на шкатулку в моих руках. «И я бы с удовольствием составил вам компанию». «С чего ты взял, что мы нуждаемся в твоей компании?» – не унималась Энн. «Ну, хотя бы потому, что оставлять свидетеля вам не с руки, а убить меня – дело хлопотное». Убедил, протянула ему лопату Энн и достала еще один перстень. «Копай под скамейкой». Зарыв шкатулку и прикрыв ее слоем дерна, мы вышли на середину лужайки. «Все, теперь сверим даты», — скомандовала Н. Мы убедились, что цифры на наших кольцах идентичны. В этот момент за углом здания замаячили лучи фонарей. Из-за дома выходили охранники. Заметив нас в центре лужайки, они схватились за оружие. «Стоять!» Но было уже поздно. Н. издевательски отдала им честь на прощание. И мы нажали кнопки. «Получилось!» – прищелкнула языком Энн. Мы оказались в том же месте, но фонари вдоль аллеи не горели. Дом мадам выглядел необитаемым. На дверях крест-накрест были наклеены ленты с надписью «Проход запрещен». «И что дальше?» – огляделась я по сторонам. «Мы даже не знаем, в какой части Франции мы находимся. Может, имеет смысл наведаться в дом, как всегда насмешливо предложил Франсуа. Наверняка мы найдем там что-нибудь полезное». Мы двинулись к крыльцу, и Эн не удержалась от замечания. «Раскрой секрет». «Какой?» «Почему твои советы всегда меня бесят?» — уточнила она и выбила дверь ногой. «Это любовь, мадмуазель», — парировал дуэлянт, и мы вошли вслед за пираткой. Внутри было пусто. Создалось впечатление, что дом тщательно очистили от вещей бывших владельцев. Мы разбрелись в поисках чего-либо, что могло бы нам пригодиться. «Все вымели до нас», — прикусила губу Эн ни хрена мы здесь не найдем ну не совсем так отозвался франсуа он осветил фонариком флаер найденный на полу за столом мы подошли к нему на фото была изображена мадам на фоне дома под ней была приписка пансион биориц дворец вашей мечты цена три миллиона стало быть она продала дом сделала заключение н биориц «Кажется, я знаю это место», — положил на стол флаер Франсуа и оглянулся к нижним полкам. «Я взяла флаер и разглядела дату. 1968 год. Значит, наш побег не прошел бесследно. Мадам и Леон свернули свой пансион и...» «Сбежали!» — вставила Н. «Интересно, этот Биориц далеко от моря?» «Спешу обрадовать. Он рядом», — потряс найденным географическим атласом Франсуа. «Тогда дело в шляпе». «Как доберемся до моря, я найду нам посудину, а добраться на мой остров проще простого». «Есть одно но», — уселся на библиотечную лесенку Франсуа. «Ну?» Недовольная тем, что ее план вызвал сомнения, повернулась к нему пиратка. «У нас не гроша. Мы одеты в пижамы и находимся во времени, в котором никогда не были. Так переместимся в мое время. Чего проще?» — предложила Энн. «Без денег?» — вернул ее в реальность дуэлянт. «Значит, надо раздобыть одежду и добраться до порта», — резюмировал я. «Милашка права», — согласился Франсуа. «Какое невероятное приключение!» «Я, да в компании двух красавиц, и черт его знает, чем все это кончится!» «Тогда выступаем», — сорвала штору Н и обмотала на манер юбки вокруг бедер. Выйдя из ворот пансиона, мы увидели неподалеку ферму, куда и направились. Пока мы дошли до нее, уже рассвело. На стук в дверь никто не ответил. Судя по мучанию коров, хозяева были в сарае и занимались скотиной. Мы быстро прихватили кое-какую еду и, переодевшись, вышли на шоссе. По дороге проносились редкие машины. Никто не обращал на нас внимания. Пройдя три или четыре лье, мы решили отдохнуть и присели на обочине. Я достала взятые на ферме колбасу и сыр, а Франсуа решил тормознуть одну из попуток. Но машины по-прежнему проносились мимо. Воспользовавшись привалом, я включила гаджет, взятый со стола мадам. На экране возник Франсуа, голосующий на дороге. Я нажала на красную кнопку. Вверху побежали цифры. Я перевела телефон на пиратку, уплетающую колбасу. Та обернулась к дуэлянту. «Матросик, может, стоит поднять руку?» Издевательски подметила она. Франсуа обернулся и, поклонившись с неподражаемым изяществом, поднял руку. Действие вызвало желаемый результат – Многотонный грузовик сбавил ход и свернул к обочине. Франсуа и Энн пошли к водительской двери, а я продолжала снимать. Внезапно раздался визг тормозов, и, подняв голову, я увидела, что какой-то грузовик красного цвета свернул с встречной полосы и несется прямо на моих спутников. Машина белого цвета с леопардом на боку, шедшая сзади, стала тормозить, но не успела, и обе они столкнулись, сбив дуэлянта и пиратку». Ошеломленная увиденным, я застыла. Заблокированный в кабине шофер пытался выбраться и что-то кричал. Тем временем дверь красного грузовика открылась, и из нее показался Леон. В руках у него было ружье. Он направился к обочине, куда отбросила Энн и Франсуа. Подойдя к ним, он передернул затвор и выстрелил сначала в дуэлянта, потом в пиратку. Я закричала. Леон обернулся, а увидев, двинулся ко мне». В этот момент раздался оглушительный хлопок. Это взорвалась машина с леопардом. Я сунула гаджет в карман и судорожно схватилась за перстень. Если повернуть на пять минут назад, всего на пять минут, Леон был уже в метрах десяти и передернул затвор. Цифры скользили под вспотевшими пальцами. Наконец я сдвинула крайний диск и нажала на кнопку. Пахнуло холодом. Франсуа и Энн снова спокойно сидели на обочине, обмениваясь колкостями. «Я же стояла в том же месте, где меня застала авария». «Что с тобой?» — глядя на мое испуганное лицо, спросила Энн. «Не спрашивайте, просто доверьтесь. Бегом за мной!» — крикнула я и бросилась обратно по дороге. Мои спутники переглянулись и, схватив шкатулку, кинулись следом. «Да что случилось-то?» Я увидела впереди приближающуюся белую машину, ту самую с леопардом на дверце, и перегородила дорогу, подняв руки. Водитель еле успел затормозить, съехав на обочину. В этот момент меня догнали Франсуа и Энн. «Да что с тобой такое?» «Леон!» «Что?» «Леон убил вас, вас и того парня!» Я кивнула на водителя. «Мне пришлось прыгнуть во времени на пять минут назад!» К нам подошел возмущенный водитель белой машины. «Вы в своем уме? Жить надоело?» Накинулся он на меня. Но Энн ткнула кулаком его подложечку, и парень скорчился, держась за живот. Она обняла водителя за шею и склонилась к его уху. «Значит так, дружок, только что тебе спасли жизнь. Сейчас мы все садимся в твою колымагу и едем. Будешь верещать, сделаю больно. Понял?» «Понял», — согласился водитель, оценив искаженное лицо пиратки и спортивную фигуру Франсуа. Тот открыл дверь и, поставив шкатулку на заднее сиденье, элегантным жестом пригласил нас занять места. Когда мы с Энн сели в машину, водитель спросил обреченным тоном. «И куда ехать?» «В порт». — ответил Франсуа, а Энн повернулась ко мне. — Расскажи все по порядку. Леон был на красном грузовике. Вы вышли на дорогу остановить попутную машину, а он как будто знал, что вы будете там, и свернул, чтобы сбить вас. А этот, я обернулась к водителю, врезался в машину Леона и сгорел. — Вы что, из сумасшедшего дома сбежали? — спросил водитель. Я нащупала в кармане гаджет и протянула ему. — Что это? Кажется, я нажала на красную кнопку перед самой аварией. Он взял гаджет и включил. На экране мелькнула «Н», предложившая Франсуа поднять руку, потом он, тормозящий грузовик. Все застыли над экраном, увидев, как в них врезается красный тяжеловоз, а в него на полном ходу въезжает наша машина. Нас всех заставил вздрогнуть резкий гудок, раздавшийся сзади обернувшись мы увидели сигналищего автомобилиста которому требовалось вернуть на ту грунтовку которую мы перегородили наш водитель тронулся с места выходит это вы жизнь спасли мне выходит пожалаяя плечами побледневший франсуа выдохнув откинулся на сиденье временно потеряв желание шутить а н положила руку поверх моей сочтемся подруга я такого не забываю Но откуда он взялся «Скорее всего, у него появился перстень», — ответила я. «Как?» — удивилась Энн. «Они же все были в шкатулке». «Был еще один, перстень его отца», — вспомнил я разговор Леона с мадам. «Но он же вроде погиб. Значит, Леон смог каким-то образом его достать». «Прошу прощения, меня зовут Дамьен», — прервал нас новый знакомый. «Если бы я не видел все своими глазами, я бы ни за что не поверил». «Мы польщены», — поклонился с заднего сиденья Дуэлянт. — Зовите меня Франсуа, а это, — он указал на нас, — Жанна и Энни. — Значит, вас убили, вернее, хотели убить, а я мог стать сопутствующим ущербом? — Ну? — И у вас есть устройство, которое переместило все назад, и аварии не случилось, так? — Хорошо формулируешь, матросик, — не удержалась Энн. — Могу я вам кое-что предложить? — немного подумав, сказал Дамьен. — Сразу говорю, я не сплю с мужчинами, — отозвался с заднего сиденья Франсуа. «Я не об этом. Предлагаю остановиться в ближайшем кафе и поговорить». «Я не против пропустить стаканчик», — согласилась Энн. «От этой колбасы у меня изжога». «Только у нас нет ни гроша», — призналась я. «Это не проблема», — усмехнулся Дамьен, и через пять минут мы сидели в придорожном Макдональдсе. Пока мы перекусывали, Дамьен достаточно внятно изложил свой план. «Сейчас вы живы, и ваш убийца тоже это знает. И что?» С набитым ртом поинтересовалась Энн. «Мне неизвестно, чем вы его там обидели, но, судя по тому, как он начал, он вряд ли успокоится до тех пор, пока не доведет дело до конца». «Ну, вроде у нас есть средства этого избежать», побарабанил пальцами по шкатулке Франсуа. «Тем не менее, вас это не спасло, а у вашего визави, или как там его... Леона», подсказала я. «У вашего Леона появилось то же самое средство перемещения». «Значит, вы с ним равны в степени досягаемости». «И?» – подняла брови Н. «Что ты предлагаешь?» «Нейтрализовать угрозу». «Дело в том, что я работаю в сфере спецэффектов кино». «Мы из провинции, мсье, и плохо владеем, начала было я». Франсуа продолжил. «Новыми словами и достижениями науки». «Хорошо. В двух словах, если вы владеете технологией, которая позволяет вернуться назад, мы можем имитировать аварию еще раз» но на этот раз в ней никто из нас не погибнет, а Леон сочтет вас мертвыми». «И в чем же смысл?» — не поняла Энн. «Его миссия будет выполнена», — пояснил Дамьен. «И он перестанет нас искать», — резюмировал Франсуа. «Именно», — кивнул наш новый знакомый. «И потом, как я понял, у вас нет никого, кто бы мог помочь вам, а я готов». «А какая с этого выгода тебе?» — подозрительно покосилась на него пиратка. «Ну, во-первых...» В качестве благодарности за спасение. А во-вторых, с вашими возможностями мы могли бы с вами неплохо заработать. Во всяком случае, какие бы вы ни имели планы на будущее, деньги на первое время всегда пригодятся. И каким же образом мы заработаем?» Удивилась я. «В том месте, откуда вы прибыли, играют в азартные игры». «И еще как, мсье!» — улыбнулся Франсуа. «Ну и отлично!» — в тон ему ответил Дамьен и кивнул на вывеску «Казино» в доме напротив. «Здесь играют в кости?» – поинтересовался Франсуа, когда мы вошли. «Нет, но есть кое-что получше». Дамьен подвел нас к рулетке и вкратце объяснил принцип игры. «Ясно», – кивнула Энн. «Короче, мы ставим, смотрим, что выпадает, прыгаем назад и ставим заново на выигрыш». «Именно», – кивнул Дамьен и, достав деньги, позвал служащего. «Поменяйте нам на фишки, пожалуйста». Минут через десять вокруг стола собралось пол-казино, следивших за игрой. Ставки делал Франсуа, отпуская свои шуточки после каждого выигрыша. На пятый его выигрыш у стола появились сотрудники службы охраны. Дамьен склонился к уху Франсуа. «Все, заканчивай, идем менять фишки на деньги». Получив деньги, мы направились к выходу. Но проход перегородили дюжи и молодцы из охраны казино а вперед вышел картавый коротышка, говоривший с небольшим акцентом. «Никто никогда не выигрывал пять раз подряд на улетке. «Я везунчик!» — издевательски улыбнулся Франсуа. «Пора!» — скомандовал Дамьен, и Франсуа, державший выигрыш, нажал на кнопку персня. Мы снова сидели у игрового стола, все, кроме Франсуа, оказавшимся у входа. «Друзья мои, я передумал играть!» — кликнул он нас. Когда мы все вышли, он рассказал, как было дело, и потряс выигрышем. Как оказалось, казино в тот день обеднело на 120 тысяч. «На это можно купить корабль?» — поинтересовалась Энн. «Купить нет, а вот арендовать без проблем», — ответил Дамьен. «Куда вы намерены отбыть?» «Вот сюда», — достала Атлас Энн и ткнула в какие-то острова. «Багамы», — присвистнул наш новый знакомый, — «у вас есть документы?» «Что есть?» — переспросила я. «Ну, айди паспорта». «Нет», — ответил за всех Франсуа. «Понятно», — кивнул Дамьен. «Тогда самолет отменяется, и боюсь, что нам придется навестить казино еще разок». К вечеру, ограбив казино еще на 300 тысяч, мы заселились в гостиницу, устроив праздничный ужин. «Мадам, мусье, поднял тост Дамьен. «Хоть наше знакомство и было связано с нашей смертью, позвольте вас поблагодарить за полученное удовольствие». Когда все чокнулись и выпили, наш новый знакомый вернулся к вопросу об аварии. «Дайте мне время, и я подготовлю имитацию всего, что случилось на шоссе, без какого-либо риска для вас. От вас требуется только дать мне возможность перепрыгнуть на неделю назад и обратно». «Держи!» — Эн достала из шкатулки и протянула ему перстень. «Как работает, понял?» «Да», — кивнул он. «Я быстро!» Пахнуло холодом, и перед нами снова сидел Дамьенн. Вид у него был усталый, но до чрезвычайности довольный. Он поманил нас к себе и достал телефон. Включив воспроизведение, он показал запись с дорожной камеры шоссе. Вот Франсуа тормозит грузовик. Вот они с «Н» подбегают к дверце водителя. Со встречной полосы несется красный тяжеловоз, сбивая дуэлянта и пиратку. В него врезается белая машина с леопардом. Происходит взрыв. «Машины загораются. Леон не выходит с ружьем, а продолжает оставаться в кабине. Его тяжеловоз объят пламенем». «Вот эта запись с камеры, закрепленной на мне», – прокомментировал Дамьен следующий фрагмент. Ему мы увидели, как камера приближается к водительскому окну, виднеются руки с огнетушителем, которым разбивается стекло. Леон высовывается, а рука из-за кадра хватает и стягивает с его пальца перстень». Самого его обдает пеной из огнетушителя. Слышится вой полицейской сирены. Камера быстро удаляется от аварии. Мы в изумлении молчали, переваривая увиденное. Дамьен был доволен произведенным впечатлением. «Как ты это сделал?» — прервала молчание Энн. «Этими руками», — усмехнулся наш новый знакомый, «добавлю лишь, что вашего визави забрала полиция, а перстень...» Я оставил его в номере, который снял возле того, что сняли вы. И он благополучно дождался сегодняшнего вечера. Вот он. Дамьен выложил на стол перстень Леона и, сняв с пальца свой, положил рядом. «Вы чародей, мой друг», — поднял свой бокал Франсуа. «Чем больше я с вами нахожусь, тем больше уверенности, что гореть мне в аду», — присоединилась к тосту Эн. «Завтра отплываем». На следующий день мы зафрахтовали в порту вместительную яхту — Энна обошла ее с носа до кормы, осмотрела паруса и, кивнув на мачту, процедила. «Нам бы пару марсовых! Вы ж, как я поняла, оглядела на нас. В море не хаживали!» Франсуа поднял палец. «У меня был пикник на воде!» Эн окинула его таким взглядом, что он примирительно ударил себя по губам. «Видимо, это не в счет!» Дамьен позвонил хозяину яхты, и тот через час прислал нам двух чернокожих матросов. Закупив в ближайшей лавке провизию, мы в тот же вечер были готовы выйти в море. — Ну что ж, удачи вам! — Дамьен пожал по очереди всем руки. — Спасибо, матросик! — улыбнулась н и склонилась к его уху, удерживая за руку. — Надеюсь, без обид, что я тебя там на дороге приложила. Забудь — Забудь! — улыбнулся Дамьен. В этот момент раздался выстрел, и над головой н образовалось отверстие в корпусе яхты. «Ложись!» – прокричала пиратка. Дернув домена за руку, втащила его на борт и обернулась к испуганной команде. «Скорее! Отчаливай, мать вашу!» Чернокожие, сами оценив опасность, кинулись в рубку и завели мотор. Но канаты, которыми яхта была привязана к причалу, не дали ей отплыть. Эн схватила топор, висевший на пожарном щите, и отрубила швартовой. Освобожденная от ус яхта отпрыгнула от причала, устремившись в море. В догонку раздались новые выстрелы. На этот раз пули пробили стекло рубки, поцарапав одного из наших матросов. Не прошло и минуты, как берег виднелся узкой полоской. «Судя по всему, этот малый сбежал из полиции и разжился ружьем», резюмировал Дамьен. «Похоже, мне лучше пока поплавать с вами». «Плавает дерьмо. Моряки ходят», поправила его Энн и, встав к штурвалу, обернулась к темнокожему матросу. «Эй, Снежок!» — Расскажи, как управляется эта корыта. — Как он нас нашел? — терялась в догадках я. — Неужели у него есть еще один перстень? — Будь у него перстень, — успокоил меня Франсуа, — он бы нас убил.